Вероятно, государь думал, что наш престиж особенно высок в Азии после только что кончившейся позорной русско-японской войны. Мне, впрочем, несколько придворных лиц говорили, что Его Величество выражал им мнение, что русские расколотили японцев. Как служится обстоятельство после открытия Думы, одному Богу известно, но я не смотрю на ближайшее будущее так черно, как вы на него смотрите. Дальнейшие обстоятельства едва ли не подтвердили, что я имел основание смотреть на будущее нерадужно. Мне кажется, что Дума получилась такая крайняя не вследствие репрессивных мер правительства, а благодаря широте закона 11 декабря о выборах, инертности консервативной массы населения и полнейшего воздержания всех властей от выборной кампании — чего не бывает в других государствах. Правительство действительно совсем нелось в выборы. Во-первых, потому что я принципиально против тех приемов вмешательства, которые практиковал Столыпин, а теперь каковцев. А во-вторых, потому что как только было опубликовано положение о Государственной Думе, 6 августа последовал циркуляр министра внутренних дел Булыгина, чтобы по высочайшему повелению администрация не вмешивалась в выборы. Было бы совсем бессовестно затем, после 17 октября, тайно влиять на выборы. Благодарю вас искренне. Сергей Юрьевич, за вашу преданность мне и за ваше усердие, которое вы проявили по мере сил на том трудном посту, который вы занимали в течение шести месяцев при исключительно тяжелых обстоятельствах. Желаю вам отдохнуть и восстановить ваши силы. Благодарный вам Николай. На другой день я видел государя, и государь спрашивал меня, кого бы я ему посоветовал назначить вместо меня. Я ему указал на философова, государственного секретаря, а затем при пени министра торговли, или Акимова, министра юстиции, в зависимости от того, какую он желает вести политику, в духе ли осуществления 17 октября, или в духе его ограничения. Государь, как потом я узнал, предлагал это место Акимову, но тот уклонился. В это время с заднего крыльца при помощи Трепова Горемыкин развернул интригу вовсю. 22 апреля последовал следующий высочайший рескрипт на мое имя. «Граф Сергей Юльевич, ослабление здоровья...» от понесенных вами чрезмерных трудов побудило вас ходатайствовать об освобождении от должности председателя Совета Министров. Призвав вас на этот важный пост для исполнения предначертаний моих и привлечения моих подданных к участию в делах законодательства, я был уверен, что ваши испытанные государственные способности облегчат проведение в жизнь новых выборных установлений – созданных с целью осуществления дарованных мною населению прав. Благодаря настойчивым и просвещенным трудам вашим, эти учреждения ныне образованы и готовы к открытию, несмотря на препятствия, чинимые крамольниками, в борьбе с которыми вы проявили отличающую вас энергию и решительность. Одновременно своей опытностью в финансовом деле вы содействовали упрочению государственных ресурсов, обеспечив успех заключению Россией займа. Снисходя на принесенную вами всеподданнейшую просьбу, я испытываю сердечную потребность выразить вам мою искреннюю признательность за многочисленные услуги, оказанные вами Родине – в воздаянии коих жалую вас кавалером ордена святого благоверного Александра Невского, собственноручная приписка, с бриллиантами. Прибываю неизменно к вам благосклонный, далее собственноручно, и искренно благодарный Николай. На другой день я официально в Мундире явился благодарить государя за исполнение моей просьбы, причем я имел случай явиться, откланяться также государыне. Государыня и государь были со мной очень любезны, хотя ее величество никогда ко мне не была расположена, и говорят, что когда она узнала о моем уходе, то у нее вырвалось восклицание ух в знак облегчения. Государь просил меня, чтобы я занял первый открывшийся пост посла Его Величества за границей. Опасаясь, не имеет ли в виду государь назначить меня в Токио, и будучи по своему здоровью не в состоянии принять пост посла в столь отдаленном месте, я спросил государя, не думает ли Его Величество послать меня в Токио. На что государь сказал мне, что он желает, чтобы я был послом где-нибудь в Европе, и прибавил, пожалуйста, как только откроется первый пост посла, вы мне напомните, так как я непременно вас назначу. Через год я это сделал, но никогда никакого ответа от государя не получал. Когда я был у Его Величества, чтобы откланяться, то есть как раз в то мое представление, когда государь предложил мне пост посла, то Его Величество, между прочим, сказал «Я остановился, чтобы назначить на ваше место на ваших врагах, но не думайте, что это потому, что они ваши враги, а потому, что я нахожу в настоящее время такое назначение полезным». Тогда я спросил государя, «Ваше Величество, может быть, вам будет угодно мне сказать, кто это такие мои враги, ибо я не догадываюсь о том?» Тогда его Величество мне ответил, «Председателем Совета Министров я назначу Горемыкина». На это я государя императора спросил, «Какое же, Ваше Величество, Горемыкин мой враг?» «Во всяком случае, если все остальные лица такого калибра, как Горемыкин, то они мне представляются врагами очень малоопасными». Государь на это улыбнулся. О том, что председателем Совета Министров будет Горемыкин, я знал ранее, нежели услышал это от государя-императора. И для меня было ясно, что назначение это делается главным образом по рекомендации всесильного в то время дворцового коменданта, а в сущности говоря, полудиктатора Трепова. Должен сказать, что недели за две, за три до того времени, когда я решил сопросить Его Величество о моем увольнении, Я говорил об этом моем решении Трепову, причем Трепов меня убеждал не делать этого, указывая на то, что его величеству это будет крайне неприятно. Я хорошо понимал, что Трепов действительно не желал, чтобы я ушел. Он желал только, чтобы я творил многое вопреки моим убеждениям по указке из царского села. А инспиратором всех этих указок, или, по крайней мере, большинства их, Всегда был Трепов. Вот на эту-то роль я и не хотел соглашаться. Это порождало постоянное недоразумение и недовольство на меня со стороны государя-императора, и это привело меня к твердому решению оставить пост председателя Совета Министров, если не будут приняты те условия, которые мною были изложены, и изложены также в сказанном моем письме к Его Величеству, в котором я опросил государя-императора освободить меня от поста председателя Совета Министров. Когда Его Величество мне сказал, что думает назначить меня послом на первую открывшуюся вакансию в Европе, на что я ответил государю, что готов исполнить приказание Его Величества и буду рад этому назначению, дабы хоть несколько лет пробыть вне России, то государь спросил меня, «А вы не встретите препятствий в том, что министр иностранных дел будет гораздо моложе вас?» Я не понял этого намека и сказал государю, что граф Ламсдорф по производству в действительные тайные советники несколько моложе меня, но по службе он старше. «Наконец, у меня такие дружеские отношения с Ламсдорфом, что это обстоятельство не может иметь никакого значения». На это государь ответил. «Да ведь министром иностранных дел будет не граф Ламсдорф, а Извольский». Извольский, попечитель Петербургского учебного округа, товарищ министра народного просвещения, 1905-1906 годы, оберпрокурор Синода, 1906-1909 годы, член Государственного Совета. Здесь извольский русский дипломат, посланник в Копенгагене, 1903-1906 годы, министр иностранных дел с 1906 по 1910 годы, посол в Париже, 1910-1917 годы, сторонник сближения России с Англией, член Государственного Совета. Тогда я государю сказал, «Раз вашему величеству угодно меня назначить послом, то ведь послы от министра иностранных дел не зависят, а зависят непосредственно от вашего величества». Государь-император сказал, «Конечно, так». Вследствие этого разговора, когда я оставил его величество и вернулся в Петербург, то я сейчас же предупредил графа Ламсдорфа о том, что вот имеются такие предположения. Еще ранее, когда я подал прошение об увольнении, граф Ламсдорф спрашивал меня, подавать ли ему прошение об увольнении или нет. Тогда я ему отвечал, не подавать. «Между прочим, и потому, что я явно видел, что сам граф Ламсдорф очень пожелал не покидать своего поста, хотя товарищ его и закадычный друг князь Оболенский думал обратно, очень настаивал на том, чтобы Ламсдорф подал прошение об увольнении с поста министра иностранных дел». После барон Фредерикс, министр двора, мне откровенно говорил, что увольнение графа Ламсдорфа было неизбежно, так как было необходимо свалить на кого-нибудь последствия японской катастрофы. Теперь же, после слов государя, вернувшись из царского села в город, я, напротив, советовал графу Ламсдорфу немедленно послать прошение об увольнении, дабы уход его был совершен по его инициативе граф ламсдорф так и сделал и получил увольнение перед отправлением моего письма его величеству о моем увольнении от службы государь его милостиво принял и как мне ламсдорф говорил прослезился прощаясь с ним назначение из вольского последовало главным образом по тем же мотивам по которым последовало назначение и графа муравьева то есть именно потому что он был посланником в Дании. Жена Александра III и мать Николая II, императрица Мария Федоровна, была родом из датского королевского дома и подолгу, особенно после смерти мужа, жила в Дании. Николай II в первые 10-12 лет своего царствования находился под сильным влиянием матери и часто навещал ее. В силу этого русские посланники в Дании в 90-х, 900-х годах оказывались как бы в кругу царской семьи и легко завоевывали особое расположение царя. Витте дает понять здесь, что Муравьев и Извольский стали министрами иностранных дел благодаря талантам не столько дипломатическим, сколько царедворческим. Так как мой уход произошел отчасти вследствие того, что моя политика не сходилась с политикой «дурного», а политика Дурнаво была в соответствии и следовала исключительно желаниям генерала Трепова и тем указаниям, которые он получал в царском селе, то мне казалось несомненным, что во всяком случае Дурнаво останется министром внутренних дел. Между тем, к моему удивлению, все министры моего министерства, кроме и военного и морского, и без их прошения об увольнении, были уволены вслед за моим увольнением». Это вынудило меня писать его величеству и просить государя, чтобы он устроил этих министров в смысле дачи им соответствующего положения. Но это сделано не было. Министр финансов Шипов, человек весьма порядочный и, как его и мой человек, хотя он человек с совершенно самостоятельными мнениями, получил место члена совета в государственном банке. Министр путей сообщения Немешаев возвратился на свое прежнее место начальника юго-западных дорог. Главноуправляющий землеустройством и земледелием Никольский, который в некоторой степени пользовался протекцией и Трепова, получил место сенатора. Министр народного просвещения граф Толстой не получил никакого места и до настоящего времени не получил никакого назначения, хотя через несколько лет после моего ухода Шипов, Никольский, а в этом году и Немешаев сделаны членами Государственного Совета. Государственный контролер философов был сделан сенатором. Министр юстиции Акимов получил назначение членом Государственного Совета. Что же касается Дурного, то в его карьере произошло неожиданное течение. После моего ухода, при первом докладе министра внутренних дел государю-императору, Его Величество объявил ему свое желание, чтобы он остался министром внутренних дел. Дурного, конечно, этому был чрезвычайно рад. «Я не видел Дурного, но его жена в тот же самый день заезжала к моей жене и говорила о том, что государь просил ее мужа остаться, и что вот теперь она едет на Аптекарский остров осматривать дачу министра внутренних дел, так как они намерены в самом непродолжительном времени туда переехать». Но через два дня после этого последовал указ об увольнении Дурново, причем в утешении государь-император повелел ему выдать 200 тысяч рублей. Вообще, Петр Николаевич Дурново за время его министерства, в то время, когда я был председателем, получил целый ряд наград. Он был сделан статс-секретарем, действительным тайным советником, членом Государственного Совета. Дочь его была сделана Фрейлиной, и, наконец, на прощание Дурново получил 200 тысяч рублей. Из этого перечня видно, что Петр Николаевич Дурново был вполне вознагражден за его довольно коварное поведение в отношении меня как председателя Совета Министров, хотя я, в сущности, и назначил его министром внутренних дел. Из этого видно, что коварство не всегда наказуется, но иногда и щедро награждается судьбой. Министром финансов вместо Шипова был назначен Владимир Николаевич Каковцев. Это было вполне соответствующее назначение, так как Каковцев, несомненно, являлся одним из наиболее подходящих кандидатов на пост министра финансов. Вместо государственного контролера-философова был назначен Шваннебах. Ну, назначение Шваныбаха государственным контролером ничем оправдываться не могло, так как Шване -Бах точно так же мог быть назначен и митрополитом, как он был назначен государственным контролером. Вся его заслуга заключалась в том, что он угодил черногорским принцессам. Вместо Никольского был назначен Стишинский. Стишинский представляет собой лицо ненадежного характера и реакционных тенденций. Как чиновник он человек подходящий, но имеет все свойства ренегата. Я не сомневаюсь, что или он, или его близкие предки были поляками». Министром юстиции был назначен Щегловитов. Это самое ужасное назначение из всех назначений министров после моего ухода в течение этих последних лет и до настоящего времени. Щегловитов, можно сказать, уничтожил суд. Теперь трудно определить, где кончается суд, где начинается полиция и где начинаются азефы. Щегловитов в корне уничтожил все традиции судебной реформы 60-х годов. Я убежден в том, что его будут поминать лихом во всем судебном ведомстве многие и многие десятки лет. Место министра народного просвещения занял Кауфман. Почему он был назначен министром народного просвещения, догадаться трудно. К этому министерству он никогда не имел решительно никакого касательства. Будучи сам лицеистом, Кауфман об университетской жизни понятия не имел. От всякой науки он был довольно далек. Кауфман служил в государственной канцелярии, а затем товарищем начальника учреждения императрицы Марии, генерал-адъютанта Протасова. Только в этой должности Кауфман несколько касался учебных заведений, но и то главным образом институтов, воспитанницы которых едва ли имеют до своего выхода из институтов что-нибудь общее со студентами». Впрочем, все-таки Кауфман человек не глупый и весьма порядочный, что уже доказывается тем, что ни он не мог ужиться со Столыпиным, ни Столыпин не мог переварить его направление чуждого полицейского сыска и полицейского воздействия, а потому Кауфман против своего желания должен был оставить министерство Столыпина». При последнем моем представлении Его Величеству, когда я покинул пост председателя Совета и когда я узнал, что граф Ламсдорф должен будет покинуть свой пост, я говорил, между прочим, государю, что я бы посоветовал Его Величеству, когда будет уходить граф Ламсдорф, просить его, чтобы он представил Его Величеству все документы, лично у него хранящиеся так как я знал, что все документы, касающиеся пресловутого договора, заключенного в Бьорках в 1905 году, находятся лично у него. Его Величество сказал мне, что будет иметь это в виду, хотя все документы остались у графа Ламсдорфа и после того, как он оставил пост министра, и были взяты лишь после его смерти». По поводу этого разговора Его Величество меня спросил, где находятся документы, которые я имею как председатель Совета Министров. Я сказал Его Величеству, что все документы, которые я считал возможным отдать в канцелярию, находятся в канцелярии. Это составляет большинство документов, а некоторые отдельные документы, большую частью записки Его Величества, находятся лично у меня. Тогда его величество мне сказал, «Я бы вас очень просил, не можете ли вы вернуть мне все эти мои записки?» Я сказал государю, что, конечно, исполню в точности его приказание, и что я сделал бы это даже и в том случае, если бы государь мне об этом не сказал. Вариант. Тут же он просил меня вернуть ему его письма, которые он мне писал во время моего председательства. Я их ему вернул, о чем потом очень сожалел. Там потомство прочло бы некоторые рисующие характер государя мысли и суждения. Как только последовал указ о моем увольнении, «Я в тот же день переехал из запасной половины Зимнего дворца к себе на Каменноостровский проспект, а поэтому ни в этот, ни в следующий день не мог разобрать моих бумаг». На третий день ко мне приехал министр двора барон Фредерикс и напомнил мне о документах. Я в тот же самый день все эти документы опечатал и отправил лично на имя Его Величества. Таким образом, я лишился многих документов, которые в значительной степени объясняли бы мои действия, служившие впоследствии предметом критики, причем критики, исходящей большей частью из дворцовых сфер. Председателем Нового Государственного Совета был назначен граф Сольский, который был и председателем Старого Государственного Совета. Граф Сольский был назначен на пост председателя после великого князя Михаила Николаевича. На пост вице-председателя был назначен Фриш. Оба эти лица были лица в высокой степени почтенные. Я должен еще прибавить, что на место Немишаева был назначен инженерный генерал Шауфус, бывший в то время начальником Николаевской железной дороги, человек очень почтенный. Я знал Шауфуса еще с молодых лет, когда он был только начальником ремонта Курско-Киевской железной дороги, а я был начальником движения Одесской дороги. Шауфус был человек порядочный, знавший железнодорожное дело, но очень узкий, с отсутствием всякой инициативы и всякой государственной жилки. Почему он был назначен министром путей сообщения, я не знаю. Думаю, потому что у Гаремыкина имение в Новгородской губернии, и поэтому он часто ездил по Николаевской железной дороге. Вероятно, по поводу своих поездок он имел различные отношения с начальником этой дороги, Шауфусом. Оберпрокурором Святейшего Синода вместо князя Оболенского, был назначен князь, Ширинский шахматов, тот самый Ширинский шахматов, который был товарищем Одер-прокурора Святейшего Синода при Победоносцеве. И когда я сделался председателем Совета министров, он должен был покинуть пост товарища Одер-прокурора Святейшего Синода вместе с Константином Петровичем Победоносцевым. Это тот самый Ширинский шахматов, которого даже Победоносцев считал реакционером. Ширинский Шахматов, здесь Шахматов, князь, прокурор Московской синодальной конторы 1894-1903 годы, затем Тверской губернатор, в 1905 году товарищ оберпрокурора синода, с 26 апреля по 9 июля 1906 года обер прокурор синода, член Государственного совета. Затем остался из министров моего министерства только управляющий министерством торговли Федоров, который управлял министерством после увольнения Тимирязева. Федоров это в высокой степени почтенный культурный человек, но культурный с точки зрения чисто русской. Мало знакомый с заграничной жизнью и мало малопричастной к заграничной культуре, постольку, поскольку она не отражалась и не отражается в наших университетах и в нашей литературе. Человек чрезвычайно рабочий, умный, скромный и во всех отношениях человек, безусловно, чистый. Гримыкин не только предлагал, но и просил его сделаться министром торговли, но Федоров отказался, предпочитая выйти в отставку, так как заявил, что он, взглядов ни Горемыкина, ни других его министров, судя по тому, как эти взгляды ими выражались в прошедшем, безусловно, не разделяет, и поэтому с ними служить не может. На пост министра внутренних дел был назначен Столыпин. В то время я Столыпина считал порядочным губернатором, судя по рассказам его знакомых и друзей, почитал человеком порядочным, и поэтому назначение это считал удачным. Затем, когда ушел Гаримыкин, и он сделался председателем Совета министров, то я этому искренне был рад, и в заграничной газете, я в то время был за границей, высказал, что это прекрасное назначение. Но затем каждый месяц я все более и более разочаровывался в нем. Что он был человек мало книжно образованный, без всякого государственного опыта, и человек средних умственных качеств и среднего таланта, я это знал, и ничего другого не ожидал, но я никак не ожидал, чтобы он был человек настолько неискренний, лживый, беспринципный вследствие чего он свои личные удобства и свое личное благополучие, и в особенности благополучие своего семейства и своих многочисленных родственников поставил целью своего премьерства. Впрочем, о нем мне придется говорить еще несколько раз и далее. До моего выезда за границу последовало опубликование всех важнейших государственных актов, которые служат ныне основу существующего государственного строя, а именно основные законы, положение о Государственном Совете и Государственной Думе со всеми дополнениями, временные правила о печати, о собраниях и сходках, все положения о выборах и так далее. Только более или менее второстепенные государственные акты или законы, которые были выработаны еще в мое министерство до созыва Государственной Думы, были опубликованы после моего ухода. Точно так же до моего ухода был опубликован указ о функциях Комитета финансов, а равно и Комитета министров. Хотя все основные капитальные законы, которые были выработаны в мое министерство при моем главенствующем участии и почти исключительно по моей мысли, в настоящее время служат основою государственного строя. Тем не менее, некоторые из частей этих законов, не будучи отмененными, или не исполняются, или толкуются совершенно неправильно и для того, чтобы лишить Государственную Думу, а равно и все русское общество, возможности представить неоспоримые доказательства, неправильности толкования всех этих законов, все журналы бывших заседаний, в которых участвовал или граф Сольский, или сам его величество, а равно и протоколы этих заседаний, составляют государственную тайну. В свое время... Никогда не подозревая, что это может случиться, я на эти журналы и на эти протоколы не обращал должного внимания и не сохранил у себя их копий. Теперь, как мне передавали, все эти журналы и протоколы имеются в нескольких только экземплярах и находятся под особым тайным хранением. Так, в прошлом году, по поводу одной неправильной ссылки в Государственном Совете на происходившее в одном из заседаний под председательством Государя Императора, когда я, как бывший председатель Совета Министров, хотел просмотреть журнал или протокол этого заседания, и вследствие моего письма мне открыли архив Государственного Совета, я там ни журнала, ни протокола не нашел. Когда я спросил, имеется ли этот журнал и протокол, мне сказали, что такого журнала и протокола не имеется. А между тем, через несколько месяцев товарищ министр внутренних дел она ныне государственный секретарь, Крыжановский, мне передал, что все это имеется и в трех экземплярах, но держится в тайне, так как если бы опубликовали все журналы и протоколы бывших заседаний, когда разрабатывали все основные законы или законы о Государственной Думе и Государственном Совете, то пришлось бы многое из этих законов толковать в другом смысле. Сравнительно с теми толкованиями, какие им были даны лицемерным министерством Столыпина. Когда я еще был премьером. Был возбужден вопрос об упразднении комитета министров, что и имело известное основание, так как раз был образован совет министров, то комитет министров сам собой как бы упразднялся, потому что дела Верховного управления должны были рассматриваться в совете министров, а дела законодательные в Государственной Думе и Государственном Совете. Но я был против упразднения комитета министров до тех пор, пока все дела нового государственного преобразования не настроятся, так как имел в виду, что придется все-таки, может быть, некоторые мероприятия, имеющие наполовину характер административный и наполовину законодательный, проводить через комитет министров как учреждение полуадминистративное, полузаконодательное. Когда я ушел, последовал указ о полном упразднении комитета министров. С теоретической точки зрения, эта мера была правильной, если бы затем совет министров не брал на себя решение многих вопросов, имевших характер законодательный, которые ранее проводилась через Комитет министров, и таким образом вышло, что та маленькая гарантия, которая существовала при рассмотрении подобных дел в Комитете министров, так как Комитет министров состоял не из одних министров, но из председателей департаментов Государственного Совета и других лиц, его величеством назначенных, эта маленькая гарантия отпала, и дела, имеющие законодательный характер, начали произвольно вершить в Совете министров. Покуда я устраивал финансы империи и не упрочил ее кредит до степени соответствующей великой державе, на что я употребил 11 лет упорного труда, хотя часто шел против течения и гладил против шерсти, меня переносили. Когда увидели, что финансы империи упрочены, а между тем я назвал настоящим именем ребячеством, дальневосточную авантюру и всячески удерживал от последних приступов этого ребяческого беснования, приведшего к войне, меня отдел уволили, посадив «На почетный пост председателя комитета министров, по выражению Его Величества, когда он мне предложил занять этот пост в высшее место в империи». «Когда нужно было выйти из постыдного положения, явившегося последствием позорной войны, и никто не хотел брать на себя тяжелой миссии и заключить мир» то государь должен был в конце концов обратиться ко мне с просьбой поехать в Америку его первым чрезвычайным и уполномоченным послом. Отказывались от этой тяжелой миссии Нелидов, Муравьев, Оболенский по очевидной причине. Какой бы мир ни был заключен, затем сказали бы, а если бы мир не был заключен, то мы... «Разнесли бы японцев, как раз заключили мир, когда мы собирались силами. Виноват, значит, тот, кто заключил мир». И государь по обыкновению сам тем, которые говорили, что напрасно заключили мир, давал впоследствии понять, что «мы его подвели». «Понимай, как хочешь». О том, что государь это говорил, было напечатано в новом времени за подписью самого Суворина. Суворин, родоначальник направления «Чего изволите», конечно, не написал бы такую вещь, если бы он не был уверен, что так желательно. Если же мир не был бы заключен, и потом последовали еще большие бедствия, то сказали бы, да это он виноват во всем этом бедствии, потому что не заключил мира, когда это было своевременно и возможно». По моему глубочайшему убеждению, если бы не был заключен Портсмутский мир, то последовали бы такие внешние и внутренние катастрофы, при которых не удержался бы на престоле дом Романовых. Далее. Когда потребовалось спасти положение в октябре 1905 года, и все отказывались от власти, то, конечно, опять государь обратился ко мне». Вошло как бы в сознание общества, что, несмотря на мои самые натянутые отношения к его величеству, или, вернее говоря, несмотря на мою полную опалу, как только положение делается критическим, сейчас начинают говорить обо мне. Но забывают одно, что всему есть конец. Глава 64. Первая дума. Столыпин. Новый выборный закон дал Первую Государственную Думу гораздо более левую, чем ожидали. Думу эту, кажется, прозвали Думою народного возмездия. Мне кажется, было бы правильнее ее прозвать Думою общественного увлечения и государственной неопытности. Первая дума была созвана 27 апреля 1906 года. Из 478 мест в ней 18 мест получили социал-демократы, 97 – крестьянская фракция трудовиков, 179 – кадеты и 16 – октябристы. Остальные депутаты, образовавшие особые фракции или объявившие себя беспартийными, в том числе большое количество депутатов от национальных окраин, на деле большей частью примыкали к кадетам. Большевики призывали бойкотировать выборы в Думу. 13 мая 1906 года Гримыкин от имени правительства отверг пожелания кадетов о создании министерства, ответственного перед Думой, о расширении законодательных прав Думы, о политической амнистии. Он заявил, что правительство не допустит никакого закона, затрагивающего помещичье землевладение. Однако крестьянское движение в стране приняло к тому времени настолько большие масштабы, что аграрный вопрос не мог не оказаться в центре внимания Думы. Советскому проекту принудительного отчуждения части помещей земли за выкуп по справедливой оценке, то есть без ущерба для помещика, крестьянские депутаты-трудовики противопоставили программу национализации всей земли при полной ликвидации помещего землевладения. Требования конфискации помещей земли – лежало также в основе аграрных законопроектов, выдвинутых социал-демократами и эсерами. Продолжение дебатов по аграрному вопросу в обстановке подъема крестьянского движения летом 1906 года показалось царизму настолько опасным, в смысле впечатления, производимого на народной массы, что 8 июля 1906 года указом царя дума была распущена. «Роспуск Думы», — писал Ленин, — самым наглядным и ярким образом подтвердил взгляды тех, кто предостерегал от увлечения конституционной внешностью Думы. Тут-то вот и сказалась сразу та призрачность российской конституции, та фиктивность отечественного парламентаризма, на которую так упорно указывали в течение всей первой половины 1906 года, — Социал-демократы левого крыла. Ленин. Сочинение. Том 11. Страницы 91-92. В сущности, в Думе главнейшая партия была кадетов. И если бы кадеты обладали хотя малую долей государственного благоразумия и понимания действительности, и партия это решилась бы отрезать от себя революционный хвост, то Первая Дума просуществовала бы долго и, вероятно, имела бы за собой историческую честь в введении и воплощении русской конституции, так как она была определена 17 октябрем и последующими в исполнении манифеста 17 октября закона созданными моим министерством. Дума же та увлеклась, взорвалась, она была распущена и затем явилось бестактное выборгское воззвание». Имеется в виду воззвание народу от народных представителей, подписанное на совещании значительной части членов Первой Думы, около 200 депутатов, главным образом кадетов, трудовиков и меньшевиков, 9-10 июля 1906 года, в Выборге, где эти депутаты собрались на другой день после распуска Думы. Воззвание содержало призыв к населению в знак протеста против разгона Думы прекратить до созыва Новой Думы выплату налогов, исполнение повинностей, явку новобранцев на призывные пункты и тому подобное. По существу, воззвание являлось попыткой кадетов, опасавшихся, что разгон Думы явится сигналом к новой волне вооруженных восстаний Отвести поток революционного движения в русло пассивного сопротивления, Витте называет воззвание звание «бестактным», потому что оно, с его точки зрения, осложняло политику сговора царизма с либеральной буржуазией, сторонником которого он был. После опубликования 6 августа совещательной думы Булыгина, которая, конечно, не могла не обратиться в законодательную, когда было приступлено к выборам, министр внутренних дел Булыгин издал циркуляр всем губернским властям, в котором выражалось повеление государя, чтобы выборы проводились совершенно свободно, и администрация никоим образом не вмешивалась в выборы в смысле влияния на выборы тех или других лиц. Кажется очевидным, что после 17 октября этот циркуляр, выражающий повеление государя, уже тем паче был обязателен, так как манифест 17 октября выражал переход к закономерной свободе и устранению административно-полицейского усмотрения. Поэтому, конечно, мое министерство в выборы не вмешивалось, а только наблюдало, чтобы они совершались в порядке с соблюдением всех законов для выборов установленных. Министр внутренних дел не выражал никакой тенденции к вмешательству, но если бы он и вздумал проявить такую тенденцию, то, конечно, встретил бы во мне препятствие». Очевидно, его величество согласно циркуляра Булыгина и не высказывал ему, дурного, какие бы то ни было соображения о желательности вмешательства, но в известной степени дурного и временные генерал-губернаторы, руководствовавшиеся его направлением, влияли на выборы в том смысле, что многими незаконными, произвольными действиями, о которых я большую частью узнавал постфактум, Они будоражили общественное мнение и способствовали выбору более левых представителей, которые ставили своим лозунгом «Долой бюрократию, долой ее произвол, долой смертной казни, административные ссылки и тюремные заключения и доводвориться да законность, да подчинится верховная власть законодательной». Его величеству неугодно было признать, что такой образ действий администрации способствовал левизне Думы, и в письме ко мне от 15 апреля государю угодно было писать. Мне кажется, что Дума получилась такая крайняя не вследствие репрессивных мер правительства, а благодаря полнейшего воздержания всех властей от выборной кампании, чего не бывает в других государствах. Итак, циркуляр Булыгина должен был быть для декорации. Правительство из-под тяжка все-таки должно было влиять на выборы. Одним словом, законы – это одна вещь, а исполнение их – другая. Мало ли что говорится хотя бы в законах и государственных актах. Это лозунг, введенный Столыпином, которого правительство, хотя и с меньшим нахальством, нежели при Столыпине, держится и поныне, и будет впредь держаться, покуда не произойдет чего-либо особенного. В чем же заключался существенный недостаток выборного закона, последовавшего после 17 октября? Главнейшее в том же В чем заключался недостаток закона 6 августа? Ибо выборный закон 17 октября не мог изменить главную причину закона 6 августа. Его, если можно так выразиться, крестьянский характер. Тогда было признано, что держава может положиться только на крестьянство, которое по традициям верно самодержавию. Царь и народ. И действительно, тогда все, что говорили Гучковы и графы Бобринские, и Крестовниковы, председатель Московского биржевого комитета, и Мещерские, гражданин, и Суворины, новое время, все под тем или другим соусом требовали или домогались ограничения неограниченности царя. Один народ безмолвствовал. Поэтому такие архиконсерваторы, как Победоносцев, Лобко и прочие, все настаивали на преимуществах в выборном законе крестьянству. Лобко, генерал-государственный контролер 1899-1905 годы, член Государственного Совета. Когда же крестьянство без всякого другого ценза, кроме ценза крестьянства, в значительном числе явилось в Государственную Думу по закону 17 октября, который все, что касалось крестьянства, оставил без изменения с тем, что было определено в законе 6 августа, то оказалось, что оно или беспрограммно, или имеет одну лишь программу дополнительный надел землею, продолжение действия великого императора освободителя. А когда правительство уже гримыкина явилось в думу и сказало Земли ни в каком случае частная собственность священна, то тогда крестьянство пошло не за царским правительством, а за теми, которые сказали: первое дело мы вам дадим землю, да в предаток и свободу, то есть за кадетами Милюков, Гессен и трудовиками. Справедливо отмечая провал расчетов самодержавия на царистские иллюзии крестьянства при созыве Первой Думы, Витта неправильно оценивает позицию кадетов в аграрном вопросе. На деле кадеты вовсе не обещали крестьянам землю, да, в придаток и свободу. Напротив, они выступали за сговор с царизмом, чтобы ценой незначительного увеличения крестьянского землевладения, за выкуп, ликвидировать крестьянское движение, сохранив помещичье землевладение, и ценой куцых буржуазных реформ ликвидировать вообще революционное движение, сохранив царскую власть. Крестьянство и крестьянские выборы дали весь тон Думе, а закон 17 октября в этом отношении очень мало изменил бы положение, если бы после манифеста 17 октября оставил выборный закон 6 августа без изменений. При создании этого закона доминировали две, впоследствии друг друга исключавшие мысли. С одной стороны – Только крестьянство осталось верно неограниченному самодержавию, а с другой мы поэтому соберем преимущественно крестьянскую думу. Но упустили из виду, что первая мысль находится в соответствии со второй только при условии, что и политика неограниченного самодержца останется прежняя, по которой народ мог искать высшей справедливости только у царя-самодержца. А когда политика эта одновременно с созывом думы изменилась, и то, что самодержец Александр II считал справедливым, самодержец Николай II признал преступным и поползновением на чужую священную собственность, то все положение вещей перевернулось. Тогда именно лица, которые имели большой полный карман, а особливо земельную собственность, из будирующих либералов, мечтающих об ограничении своего монарха, с испугу забыли все прошедшее, и многие из них начали кричать «Царь!» явилась Крамола! требует уничтожения основ, на которых зиждутся современные культурные государства священного права собственности. Твои ближайшие слуги по малохарактерности или по коварству тебе изменяют. Гони их, а тех, которые просят тебя продолжать политику наделения землей у крестьянства, примененную твоим великим дедом, казни их, ссылай и сажай в тюрьму явился и галантный, обмазанный с головы до ног русским либерализмом оратор школы русских губернских и земских собраний, который и совершил государственный переворот 3 июня, уничтожив выборный закон 17 октября и введший новый закон 3 июня, закон, который очень прост с точки зрения принципов, положенных в его основу ибо он основан только на таком простом принципе – получить такую Думу, которая в большинстве своем, а следовательно и в своем целом, была бы послушна правительству. Думцы могут для Близира и говорить громкие либеральные речи, а в конце концов сделают так, как прикажут. В конце апреля месяца последовало открытие нового Государственного Совета и Государственной Думы. Ранее открытие Государственной Думы происходило торжественное предварительное открытие этих учреждений в Зимнем Дворце. Там присутствовали с одной стороны все члены Государственного Совета, а с другой стороны все съехавшиеся члены Государственной Думы. Государь явился в зал, в котором присутствовали члены Государственного Совета и Государственной Думы, порядке большого выхода со всеми высшими чинами двора и со всею свитою. В зале дворца присутствовал весь чиновный мир, а равно и высшее общество. Выход этот, имеющий, конечно, историческое значение, так как это был первый и единственный выход государя-императора к представителям народа, как верхней, так и нижней палаты, был крайне торжественен. Его величество был довольно бледен, но довольно спокоен и имел весьма торжественный вид. Государь-император сказал слово «весьма государственное и разумное». В своей речи царь дал понять Думе, что никаких существенных изменений в государственном управлении России не произошло, и что он по-прежнему является самодержцем России. Речь не содержала никакой программы предстоящей деятельности Думы. Приветствуя в лице депутатов лучших людей России, царь обещал сохранить дарованные им учреждения, но подчеркивал, что необходима ни не одна свобода, необходим порядок, на основе права. Очень жаль, что некоторые из указаний Его Величества были не выполнены по точному их смыслу. Не буду здесь приводить это словом. В нем для меня впоследствии сделала знаменательной следующая фраза «Да исполнятся горячие мои желания видеть народ мой счастливым и передать Сыну моему в наследие государство крепкое, благоустроенное и просвещенное. Эта тирада находилась в проекте приветственного слова перед Номой нами... Трепову 25 апреля и составленного Ковалевским Между прочим, при участии столпов Партии Народной Свободы группы тех же деятелей, которые тем же путем представили критику основных законов, составленных Советов, о чем я говорил ранее, передавая историю основных законов. Это открытие нового Государственного Совета и Государственной Думы, во всяком случае встреча монарха с представителями народа, представляющегося, Дело собою исторический акт. Кажется, имеется картина, нарисованная каким-то художником, в которой изображен момент, когда государь, окруженный членами Государственного Совета и членами Государственной Думы, читает свою речь. Я пробовал в Петербурге до открытия Государственной Думы и Государственного Совета. Присутствовал в новом Государственном Совете еще несколько недель, за границу. Когда я еще был в Америке, я уже говорил, что тогда все наиболее консервативные государственные деятели веровали в то, что оплот консерватизма лежит в крестьянстве, и посему и Дума первая вышла по преимуществу Думой крестьянской. Если бы действительно крестьянство было только консервативно, как это предполагали то ограниченное число представителей либеральных профессий, а равно рабочих, не могло бы совершенно изменить характер Думы. Все-таки первенствующее положение, первенствующее влияние при выборе Думы принадлежало бы крестьянству, и, может быть, Дума эта постепенно сделалась бы благоразумной и даже консервативной. В то время крестьянство, а следовательно и значительная часть думы, поддерживали идею принудительного отчуждения земли в пользу крестьянства, то есть в некотором роде хотели провести ту же самую меру, которую провел император Александр II при освобождении крестьян. Такое стремление, естественно, вызвало отпор со стороны правительства, и за этот отпор правительство винить нельзя ни в коем случае. Но правительство погрешило в том, что оно не дозволило Думе обсуждать вопрос о земельном устройстве крестьян. Согласно основным законам, Государственная Дума – это есть первая законодательная инстанция, То, что Дума представляет Государственному Совету, не составляет для Государственного Совета обязанности принять мнение Государственной Думы. Государственный Совет мог устранить все те крайности, которые Дума по крестьянскому вопросу могла бы ему, Государственному Совету, представить.